Третье. сена За окном вода цвета глины, ветка, зацепившаяся за берег. Не получается у реки ее утащить. Айка заходит в гостиную, вытирая полотенцем волосы. Баржи видела? Выстроились вдоль высокого берега. Каждый ведет лесенка. Наверху рядом с лестницей почтовые ящики. Как жить в доме, который все время качает? Марина. Я еще долго простояла бы в душе, если бы не смс -ка. Почему не позвонила? Потому что ты никогда не звонила. Я придумывала себе тебя. И ты ведь тоже?» Марина кивнула. Айку мяла полотенце, улыбалась. «Я тебя такое представляла». Подошла. «Только вот глаза. Золотые капельки на радужке. Их не придумаешь». «Это с детства». Марина отвела взгляд. «А ты совсем как на фотографии». Айко хмыкнула. «Тяжело быть публичным человеком. Как тебе здесь? Все современное, никаких французскостей, каминов зеркалами до потолка и буфетов из дуба, широкий низкий стол мутного стекла, пуфики, бар у стены, высокая ваза в углу с восточной росписью, птицы на ветках, усыпанных белыми цветами. Твоя мама одна живет? Да. У ее друга сто квадратов возле ловра, он сюда ехать не хочет». И правда, не желают французы жить и вдвоем под одной крышей. Айко смотрела на Марину прямо, спокойно так разглядывала. «Жалеешь, Оноэле?» Марина отвернулась к реке. У меня было чувство, что я избавилась от обиды на него, но оказалось, она все еще здесь, хотя обижаться не на что. Айко помолчала, кивнула на реку. «Видишь, вон ту ветку, как она упрямо цепляется за берег». Отдалась бы течению, ушла бы в путешествие. Может, прибила бы куда? Она бы корни пустила и выросла бы в дерево. Айко отошла от окна. За старое цепляться проще. И ждать, что придет новое счастье и выманет тебя из прошлого. Но новое не придет, пока не отпустишь то, что было. Два счастья вместе не уживаются. Да нет, тут только обида. Обида — это тень прошлого. значит, оно до сих пор с тобой. «Ты голодная? Я заказала суши. Скоро привезут».